Глава 65. Волк. «Не совсем. Ничего такого секретного я не сказал, так что Вели охотно мне ответил. Все же он теперь воспринимает меня как набравшегося смелости пассажира, который вдобавок сумел нейтрализовать одного из террористов. То есть их основная задача другая, но обращение по поводу вербовки – это серьезно. На других кораблях – то же самое». «У вас есть связь?» – удивился я, почувствовав, что уже могу встать. Действие обездвиживания, или, как его еще называют, стазиса, прошло. «Я думал, бандиты перекрыли все каналы». «Купол нестабилен», – ответил Вели Маршал. «Все же мы в космосе, здесь сложнее держать все под контролем. Иногда удается пробиться». Я посмотрел на экран своего смартфона. В плане связи тот был мертв. А жаль, плешивый Мирон, который все-таки не послушался маршала и не ушел в каюту, тоже пытался реанимировать свой гаджет. Непонятно, что происходит, процедил сквозь зубы Вели. Все корабли захвачены или заблокированы. Одно ясно: Гнарфом это на руку. Вот только чем они купили это бунтующее отребье. Так и не представившийся синелицей замолчал, а я задумался. Когда Гнарвка впервые сказала про блокаду, я решил, что она как-то связана со взрывом воскресенья. Логично же? Вот только сегодня лишь вторник, а Вели уже в курсе происходящего. Вряд ли они отложат решение такой проблемы на неделю. А значит, если исходить из того, что повстанцы преуспели, то им это как раз и нужно. Но что? А может, попытался я высказать свою точку зрения? «Вы оба по каютам!» Синелицы не стал меня даже слушать. «Выберите любые свободные, и так уже долго мне глаза мозолите!» «Что ж, тогда и я не буду спорить!» Развернувшись, я направился туда, откуда пришел. сидящий в неестественной позе Гнарвке и своей каюте, в которой внезапно захотелось запереться. Мирон увязался за мной, что-то бормоча под нос. «Ого!» Неожиданно воскликнул он. «Внутренняя связь заработала. Тут все сайты новостями пестрят». «Что еще произошло?» устало спросил я. «Они блокировали систему Миреи?» «Хуже!» В голосе Толстяка звучала искренняя тревога. «Кто-то взорвал генерала Докона на пути к штабу. Ты ведь знаешь, кто это? Тот самый, что командовал битвой с синистрийцами полгода назад». И еще семья Сапора потеряла связь с младшим, который улетел проверять воинские соединения под столицей. Хотя нет, это все вчерашние новости. Сегодня только просто то, что у принцессы Ами скоро бал. Они там все на ушах стоят. А про нас ни слова. Черт знает что. Пока он ругался и причитал, удивляя меня своим, кажется, довольно-таки искренним уважением к Вели, я в очередной раз сделал мысленную отметку. Сапора и Дакон снова нейтрализованы. Причем снова в первый день. А то, когда Мирон ошибся датой, я сначала даже подумал, что им удалось, пусть ненадолго, но отбиться. Стоп, а ошибался ли он? Вот как бы я сам проверил, является ли повстанцем определенный человек? Правильно, можно спросить его про союзника или противника, а потом отследить реакцию. И ведь я уже думал... Как странно, что мне так далеко от родины повезло столкнуться именно с землянином. «Думаешь, командеру стоило дать интервью?» Резко обернувшись, я ответил на сетования Мирона про то, что пресса нас забыла. «Проверим его тем же способом, что и он меня». «Знаешь командера?» Он сначала промолчал, а потом, оглядевшись по сторонам и убедившись, что никого рядом нет, принялся говорить. «Может быть, назовешь и своего связующего, чтобы не превращать наш разговор в глупую шутку?» «Похоже, мне дают последний шанс отыграть все назад, и заодно предупреждают о последствиях. Что ж, лично мне это неинтересно. «Помнишь, Вели говорил про убитую Гнарвку? Так вот, она была одной из наших». Глаза напротив хищно прищурились. «Знаешь, почему я ее убил? Нет?» «А все просто». Она, в отличие от меня, не умела хранить секреты и была готова сдать их первому встречному. Я не из таких, и ты, надеюсь, тоже. Кажется, я морально задавил стоящего напротив мужика. Вот только жаль, что маршал отобрал у меня бластер. Впрочем, если передо мной на самом деле повстанец, то у него же должно быть оружие». Я активировал щит и потянулся вперед, готовясь обыскать Мирона, когда тот тоже решил действовать. И у него действительно было оружие. Из-за спины выскочил, я видел, он сделал это сам, жезл дубона, А через мгновение полупрозрачные полигоны снесли мою защиту и прижали меня к стене. «Значит, говоришь, один из нас и своих не сдаешь?» Передо мной из стороны в сторону ходил не человек, а самый настоящий хищник. «Не сдаю. Как, оказывается, легко быть героем, когда знаешь, что не умрешь? Но каково тем, кто лишен такой возможности? Как им удается побороть этот поднимающийся, исковывающий все тело страх?» «Иди!» – удерживающие меня полигоны пропали – Амирон спрятал свой бон обратно за пазуху. Сейчас главное удержаться и не сказать ничего лишнего. Если он нашел себе причину меня отпустить, то пусть так и будет. Лучше у меня появится еще одна загадка, для которой нужно будет найти ответ, чем просто так умереть. Черт побери, секунда свободы, а я уже снова боюсь смерти. «Завтра Командер сам на тебя посмотрит и все решит. А если нет, просто знай, что я тоже не из тех, кто выдает чужие секреты. Сутки так точно продержусь». Мирон хохотнул, а я понял, что загадка с моей свободой решилась довольно быстро и просто. И даже ждать не пришлось. Повстанец упомянул, что завтра мы встретим Командера и что цель операции послезавтра уже будет неактуальна. «Более чем достаточно для меня, чтобы сделать не такие уж и сложные выводы. Что завтра сделает Озеров? Правильно, штурмует базу. А я, помню, еще удивлялся, как это их атаку никто не заметил. А все просто. Гнарфы светят лицами и шумят на границе системы. Их разбивают, люди же и другие разумные, подобранные с разных захваченных судов, попадают на корабли Империи и проводят диверсии. Если среди них будет хотя бы несколько разумных уровней Мирона, умеющих обращаться с Боном, не вижу в такой задаче ничего сложного. Кстати, раз передо мной мастер этого оружия, и мы вроде как союзники, может быть, поспрашивать его? Тем более, что наверняка, несмотря на свои слова, он еще какую-нибудь проверку устроит. А так сразу направлю разговор в интересную мне плоскость.